Глава 20 В понедельник Изабелла, уже в пальто, уже готовая к выходу, больше часа томилась в ожидании подруги, стоя у окна в гостиной. И вот ровно в десять утра сверкающий автомобиль марки «Делаж» остановился перед центральным входом в отель. «Приехала синьорита Маргарида», тотчас же радостно объявила Изабелла, Марии, Джорджини и мальчикам, которые тоже торчали в гостиной. «Изабелла, ровно в четыре ты должна быть дома» крикнула ей уже в спину сеньора Досилва-Коста, поскольку сама Изабелла пулей выскочила из комнаты. Ей не терпелось побыстрее вырваться на улицу. «Хорошо, буду ровно в четыре!» крикнула в ответ Изабелла и опрометью бросилась в холл, где ее уже поджидала Маргарида. «Хорошего тебе дня и смотри, береги себя!» последовало последнее наставление от сеньора Досилва-Коста. «Спасибо, не беспокойтесь, ведь рядом со мной будет Маргарида». «Вот-вот!» «И я о том же», — прокомментировала последние слова подруги, появившиеся в комнате Мария и Лиза, и проницательно добавила, выразительно вскинув брови. Выпустили на волю двух голодных львов. «Что ж, гуляй в своё удовольствие, моя дорогая Изабелла». Изабелла спустилась на лифте на первый этаж. Маргарита поджидала её, стоя в вестибюле. «Поторопись, мы уже опаздываем. Завтра надо будет выехать пораньше». «Профессор Паки отчитает нас, не стесняясь в выражениях, если мы появимся в аудитории после него», — предупредила подругу Маргарида. Они быстрым шагом проследовали к машине и уселись вдвоем на заднем сиденье. Машина тотчас же рванула с места, а Изабелла взглянула на маргариду Простая темно-синяя юбка и такая же простенькая блузка из поплина. Сама же Изабелла была разодета так, словно собралась на чашечку чая в отеле риц «Прости, совсем забыла предупредить тебя», — сокрушённо вздохнула Маргарита, тоже успевшая обозреть внешний вид Изабеллы. «В школе изящных искусств полно бедных молодых художников, которые, можно сказать, умирают с голоду. А потому к богатым девчонкам, таким, как мы, они относятся безо всякого пиетета, если не сказать хуже. Хотя именно малочисленные состоятельные студенты и покрывают в конечном счёте все расходы на зарплаты преподавателей», добавила Маргарита с улыбкой, — небрежно заложив прядь блестящих каштановых кудрей за ухо. Короткая мальчишеская стрижка очень шла ей. «Понятно», — тоже вздохнула в ответ Изабелла. «А с другой стороны, мне важно выходить из дома в приличном виде, иначе у сеньоры Досилва Коста может сложиться превратное впечатление об этой школе. Она же полагает, что там на занятиях присутствуют исключительно хорошо воспитанные барышни». Маргарита откинула голову назад и весело рассмеялась. «Вынуждена тебя напугать, Изабелла. Мы с тобой единственные девушки в группе. Если не считать, конечно, какую-то древнюю старую деву и ещё одно существо. Вроде бы и женщина, но стрижка короткая, как у мужчины. И мне кажется, что она даже усатая». «И твоя мать не возражает против такой компании? Полагаю, она в курсе, с кем ты общаешься на занятиях?» «Не думаю, что она полностью в курсе», — честно призналась Маргарита. К тому же мама — ревностный сторонник женского равноправия. Она считает, что мне будет полезно научиться бороться за свое место под солнцем в среде, где правят бал исключительно мужчины. К тому же не забывай, — она слегка пожала плечами, — я здесь потому, что стипендию мне выплачивает само правительство Бразилии. Само собой, за эти деньги я должна учиться в самом лучшем учебном заведении Парижа, в котором готовят будущих скульпторов. Машина свернула на авеню Монтень и покатила по направлению к мосту Альма. Маргарида снова бросила внимательный взгляд на Изабеллу. «Мама сказала мне, что ты помолвлена с Густаво Айрис Кабралом. Поражаюсь, как это он только отпустил тебя одну в Париж. Да, я помолвлена с Густаво, и он захотел, чтобы я познакомилась с Европой еще до того, как стану его женой. Он и сам совершил подобное путешествие восемь лет тому назад». Тогда мы должны извлечь максимум возможного из того короткого отрезка времени, который у нас с тобой имеется в запасе. Будем развлекаться на полную катушку. А сейчас, Изабелла, я сообщу тебе одну вещь. Но обещай мне, что ты никогда и ни при каких обстоятельствах не расскажешь об этом никому. И всё то, что ты увидишь и услышишь сегодня, тоже не должен знать никто. Мама полагает, что я занимаюсь в школе до 4 часов дня. Но это... «Не совсем так». «Понятно. И чем же ты занимаешься в остальное время?» — полюбопытствовала Изабелла. «Направляюсь на Монпарнас, встречаюсь там со своими друзьями, обедаю с ними, но поклянись, что никому не проболтаешься об этом». «Клянусь», — твердо пообещала подруга Изабелла, взволнованная до нельзя ее неожиданным признанием. «Видишь ли, все эти люди, с которыми я общаюсь...» Маргарита подавила вздох... Они, по большей части, очень необычны. Во всём придерживаются, так сказать, крайностей. Ты будешь шокирована, когда познакомишься с ними сама». «Меня уже предупреждал об этом один человек», — ответила Изабелла, задумчиво глядя в окно, пока машина ехала по мосту, пересекая сену. «Надеюсь, это не сеньор Досилва Коста?» Девушки почти одновременно издали понимающий смешок. «Нет, не сеньор Досилва Коста. Один молодой скульптор» с которым я познакомилась в мастерской профессора Ландовски. Я туда ездила вместе с сеньором Досилова-Коста. И как зовут этого молодого скульптора? Лорен Бройли. Вот как?» — удивлённо вскинула брови Маргарита. «Я тоже знаю Лорена Бройли. Во всяком случае, сталкивалась с ним пару раз на Монпарнасе. Он иногда ведёт у нас занятия в школе, замещает профессор ландовский когда тот занят другими делами. «А он красив, этот броили Изабелла сделала глубокий вдох. «Лорен предложил мне стать его моделью для скульптуры», призналась она подруге, обрадовавшись тому, что наконец-то нашёлся человек, которому она может доверить свою тайну, будоражившую её все последние недели. «Даже так? Что ж, ты должна чувствовать себя польщённой. Это большая честь. Насколько я наслышан, месье броили очень разборчив в том, что касается его моделей». Он ведь, когда учился в высшей школе изящных искусств, был там самой настоящей звездой. Ему все прочат очень большое будущее. Маргарита бросила на подругу восхищённый взгляд. «А ты у нас, оказывается, настоящая тёмная лошадка, как говорится в тихом омуте». «Ну вот и приехали, наконец», — заметила она, когда машина остановилась в каком-то малоприметном переулке. «А где же школа?» — спросила Изабелла, оглядываясь по сторонам. «Через две улицы отсюда. Не хочу, чтобы другие студенты видели, как я подъезжаю к школе на такой шикарной машине», пояснила Маргарита. «Ведь многие из них добираются на занятия пешком, проходят по несколько километров, чтобы попасть сюда, причем вполне возможно и без завтрака на голодный желудок. Ну что, пошли?» На входе в высшую школу изящных искусств возвышались два бюста знаменитого французского скульптора Пьера Пюже и не менее прославленного художника Николя Пуссена. Девушки именовали красивые кованые ворота, пересекли симметричный дворик и оказались перед изящным строением из светлого камня. Высокие сводчатые окна на первом этаже, крытые аркады и галереи навевали сходство с монастырскими постройками. Впрочем, как утверждают историки, на этом месте когда-то действительно располагался монастырь. Они открыли тяжеленную парадную дверь и оказались в необъятных размерах вестибюле. В огромном помещении гулким эхом отдавались все шаги и разговоры студентов. Мимо них проскользнула стройная молоденькая девушка. «Маргарида, взгляни, она в брюках!» — воскликнула Изабелла, не в силах скрыть своего изумления. «О, здесь многие студентки щеголяют в брюках», — спокойно отреагировала на её возгласы Маргарида. «А теперь представь нас с тобой в брюках, входящих в ресторан Дворец Копа Кабана, чтобы выпить там по чашечке чая». Можешь себе вообразить подобную картину? Но, к счастью, сегодня мы не в Рио, а здесь, в Париже». Девушки вошли в просторную аудиторию с большими окнами. Солнечные блики, проникающие с улицы, скользили по рядам деревянных скамеек. Почти все они были уже заполнены слушателями. Кто-то устраивался на своих местах, другие доставали конспекты и ручки. «А где же мы будем заниматься лепкой?» — немного растерялась Изабелла. И почему никто из присутствующих не в рабочих халатах? Потому что это не занятие по скульптуре. Это... Маргарита открыла свою рабочую тетрадь и заглянула в расписание занятий. Сейчас будет лекция по обработке камня. Иными словами, сегодня у нас теория. А уже в другой раз мы сможем опробовать наши теоретические знания на практике. Но вот на кафедру вскарабкался мужчина средних лет. Вид у него был такой, будто он только что поднялся с кровати и прямиком явился в аудиторию, особенно если судить по взлохмаченной гриве, по оброшенному густой щетиной лицу и покрасневшим, невыспавшимся глазам. «Доброе утро, дамы и господа!» — начал он неожиданно бодро. «Сегодня я познакомлю вас с инструментами, которые используют скульптор в процессе своей работы с камнем. Итак, преподаватель открыл деревянный ящик и начал извлекать оттуда инструменты, раскладывая их на столе. И забыли они показались скорее орудиями для пыток, чем инструментами для занятий скульптурой. «Вот, предлагаю вашему вниманию рыхлительное долото. С его помощью производится грубая обработка камня на начальном этапе работы, когда нужно откалывать от огромной глыбы большие куски камня. Но как только вы придали своей скульптуре самые общие очертания, В ход идёт уже вот это. Этот инструмент для обработки камня называется зубчатое долото. У него есть и второе название — позовка. Как видите, на внутренней поверхности инструмента имеются специальные зарубки или зубцы, с помощью которых можно вырезать углубления и канавки. Это делается для того, чтобы придать камню больше выразительности, раскрыть, так сказать, все его внутренние качества. Преподаватель последовательно перебирал все инструменты, лежавшие перед ним, подробно характеризуя каждый и описывая все рабочие свойства того или иного приспособления. Изабелла слушала его с напряженным вниманием. Хотя ее французский был выше всяких похвал, но в силу того, что лектор говорил очень быстро, ей было трудно уследить за его речью. К тому же лекция изобиловала огромным числом технических терминов, которые Изабелла услышала впервые а потому она понимала профессора с большим трудом или не понимала вовсе. В конце концов, Изабелла сдалась и перестала слушать преподавателя, принявшись разглядывать присутствующих в аудитории. Довольно разношерстная на вид публика. Многие молодые люди одеты весьма экстравагантно. Во всяком случае, раньше ей такого видеть не доводилось. У некоторых длиннющие усы и бороды, у большинства — всклоченные волосы на голове. По всей видимости, именно такой облик художника ассоциируется у студентов высшей школы изящных искусств с последним писком моды в богемной среде. Изабелла из-под тишка глянула на своего соседа. Пожалуй, если снять с его лица густую растительность, то окажется, что он не намного старше неё. В помещении витал кисловатый запах немытых тел и несвежей одежды. Изабелла сидела как на иголках. Разодетая в пух и прах, она явно выделялась в этой толпе и даже наверняка вызывала подозрение у всех остальных. Мысли её снова перекочевали на родной город. Какая ирония. В Рио она сама воспринимала себя как бунтарку, страстно поддерживая в глубине души всех тех, кто борется за права женщин. Дома её мало интересовало богатство и всё, что к нему прилагается. Она испытывала острую неприязнь к тому, что называется «охотой за богатым мужем» что, в общем-то, не помешало ей в итоге заарканить себе надлежащего мужа. Но здесь, в Париже, такое впечатление, будто она с луны свалилась, нарядная принцесса из сказки, точнее, из далёкого прошлого. И вот волей судьбы принцесса оказалась заброшенной в настоящее. Но мир вокруг неё уже давным-давно стал иным, отбросив в сторону все те правила и условности, по которым люди жили раньше. Достаточно окинуть взглядом аудиторию, чтобы понять очевидное. Да, всем этим студентам наплевать на дурацкие нормы этикета минувших эпох. Наверняка они посчитают своим долгом бороться с ними, причем не на жизнь, а на смерть. Но вот лекция закончилась. Студенты поспешно собрали свои конспекты и потянулись к выходу. Изабелла почувствовала, что еще немного, и она свалится в обморок. «Ты какая-то бледненькая», — Маргарита посмотрела на нее озабоченно. «С тобой и всё в порядке?» «Всё в порядке. Просто здесь очень душно», — солгала Изабелла, выходя вслед за Маргаритой из аудитории «И потом сильно воняет, да?» — хихикнула в ответ маргарида «Ничего, скоро привыкнешь. Жаль, что твоё знакомство со школы началось именно с теоретической лекции. Практические занятия гораздо интереснее. Ну а сейчас пойдём поищем подходящее местечко, где можно пообедать». Изабелла страшно обрадовалась возможности прогуляться пешком и подышать немного свежим воздухом. Они двинулись по улице Бонапарта в сторону Монпарнаса. Изабелла рассеянно вслушивалась в то, что рассказывала ей Маргарита о своём пребывании в Европе. «Я в Париже всего лишь полгода, но уже чувствую себя тут как рыба в воде. А до этого я три года провела в Италии. Во Франции тоже задержусь года на два. Думаю, мне будет не просто вернуться на родину, в Бразилию» после пяти лет, проведённых в Европе. «Пожалуй, ты права», — согласилась с ней Изабелла, глазея по сторонам. Улочки становились всё уже. Множество небольших кафе, кишащих народом. Посетители сидят за небольшими деревянными столиками, выставленными прямо на тротуар. От полуденного солнца завсегдатые спасают разноцветные зонтики, натянутые над каждым столиком. В воздухе витают запахи кофе, табака, спиртного. «Что это за жидкость в таких небольших стаканчиках, которую все пьют?» — поинтересовалась Изабелла у маргариды «О, это абсент. Весьма популярен в богемной среде. Стоит дёшево, но очень крепкий. Лично мне он показался просто отвратительным на вкус». Некоторые мужчины бросали в их сторону оценивающие взгляды. Но никакого неодобрения или, тем более, осуждения на лицах по поводу того, что, вот, дескать, две молодые девушки появились на улице одни, без сопровождения старшей особы. «Да никому до этого и дела нет», — подумала про себя Изабелла, чувствуя лёгкое головокружение от одной только мысли, что она впервые в жизни очутилась на Монпарнасе. «Идём в кафе Клозерида Лила», — объявила Маргарита. «Если повезёт, то встретим там много знакомых лиц». Маргарита указала на кафе, которое внешне ничем не отличалось от остальных заведений, расположенных рядом, или тех, что они миновали, пока шли сюда. Протиснувшись мимо многочисленных столиков, разбросанных в беспорядке на широком тротуаре, они подошли к входным дверям и вошли в кафе. маргарида обратилась к официанту на французском, и тот тут же усадил девушек за столик в переднем углу прямо возле окна. «Отличное место!» — похвалила Маргарита — когда они обе уселись на обтянутые кожей банкетки. И отличный наблюдательный пункт. Отсюда нам будет хорошо видно всех обитателей Монпарнаса, торопящихся по своим делам. «Интересно, сколько уйдет времени, прежде чем они заметят тебя?» — бросила она вскользь. «Почему это меня?» — удивилась Изабелла. «Потому что, Шери, ты ослепительно прекрасна, а на Монпарнасе женская красота ценится очень высоко». Можно сказать, здесь это самая стабильная валюта. Готова поспорить, что уже через 10 минут посетители кафе облепят наш столик со всех сторон, пытаясь разузнать, кто ты. — И ты знаешь многих из них? — уважительно спросила у неё Изабелла. — Знаю. Но на самом деле завсегда их не так уж и много. Такая небольшая коммуна, где все знают всех. Внимание девушек привлёк седовласый мужчина, зачесанными назад волосами. Вот он направился к роялю, сопровождаемый громкими аплодисментами и одобрительными возгласами тех, кто сидел за одним столиком с ним. Мужчина уселся за инструмент и начал играть. В кафе мгновенно установилась мёртвая тишина. Изабелла слушала его, как зачарованная. «Что за дивная музыка?» — думала она. Мелодия развивается медленно, словно дразня слушателя, постепенно нарастает до крещендо. Наконец в воздухе растаял последний звук. Раздался гром аплодисментов, восторженные восклицания со всех сторон. Мужчина чинно поклонился и вернулся за свой столик. «Никогда не слышала ничего подобного», — воскликнула Изабелла. У неё даже не нашлось подходящих слов для выражения своего восторга. «Кто этот пианист? Такое вдохновенное исполнение?» «Голуба моя», — обратилась к ней на португальском маргарида Да это же сам Равель, и он только что исполнял своё последнее произведение под названием «Болеро». Официальной премьеры этого произведения ещё не было, так что, считай, нам очень повезло. Нам оказана высокая честь оказаться в числе первых слушателей «Болеро». Итак, что закажем на обед? маргарида оказалась права. Долго скучать в одиночестве им не пришлось. Очень скоро к столику вереницы потянулись посетители мужского пола самых разных возрастов, начиная от очень молодых, почти юных, и кончая совсем уже дряхлыми старцами. Все они сердечно приветствовали Маргариту и тут же начинали расспрашивать, кто её прекрасная спутница. «О, ещё одна темноглазая красавица с горячей кровью в жилах из вашей далёкой экзотической страны!» прокомментировал присутствие Изабеллы какой-то господин. Изабелла к своему ужасу даже успела заметить, что у него накрашены губы. Другие мужчины просто останавливались возле столика и молча пялились на неё до тех пор, пока она не заливалась краской, делаясь похожей на редис в мясном салате, который всё ещё стоял перед ней нетронутым. Изабелла была слишком возбуждена всем происходящим, чтобы приступать к трапезе. «Да, вас я могу нарисовать», — лениво заметил какой-то художник. «Запечатлеть, так сказать, для вечности вашу неземную красоту. Маргарита знает, где находится моя студия». С этими словами художник отвесил лёгкий поклон и удалился в освояси. Каждые пару минут официант подходил к их столику с очередным бокалом, заполненным жидкостью какого-то странного цвета, и громогласно объявлял «С наилучшими пожеланиями и за здоровье дам от господина за столиком номер шесть». «Разумеется, ты не будешь позировать никому из них», — прагматично заметила ей Маргарита. они же все тут сюрреалисты. Чего от них ждать? Будут пытаться перенести на полотно твою внутреннюю сущность. А до всего внешнего им и дела нет. Могу себе представить, во что может вылиться такой портрет. Огненно-красные языки пламени, якобы олицетворяющие страсть. Грудь в одном углу, а глаз в другом. Тот ещё видок». Маргарита весело хихикнула. «Вот этот бокал можешь попробовать. Это коктейль «Гринадин». Основной компонент в нём — гранатовый сок. Мне он нравится». Она придвинула поближе к Изабелле бокал до краёв, наполненный ярко-алой жидкостью. Однако внезапно её внимание переключилось на другое. О, Изабелла, скорее взгляни на дверь!» Изабелла оторвала свой взгляд от созерцания коктейля, всё ещё решая для себя непростую проблему. А стоит ли его пробовать вообще? и повернула голову в указанном направлении. «Ты знаешь этого человека?» — спросила у неё Маргарида. «Да», — едва слышно ответила Изабелла, разглядывая худощавого темноволосого мужчину, на которого указала ей подруга. «Это кто «Именно так. Король авангарда. Какой привлекательный мужчина, однако. Ты не находишь? Правда, немного чувственный. Ты его знаешь?» Снова удивилась Изабелла. «Совсем немного», — слегка пожала плечами Маргарида. «Иногда, когда мы встречаемся здесь, он просит меня поиграть на рояле». Занятой разглядыванием Жанна Кокто, Изабелла не заметила, как из глубин кафе возникла фигура молодого человека и тотчас же направилась к их столику. «Давненько я вас тут не видывал, мадмуазель Маргарида. Уже даже успел соскучиться. А вот и мадмуазель Изабелла собственной персоной, не так ли?» Изабелла оторвала свой взгляд от столика, за который уселся как то, и, подняв глаза, увидела прямо перед собой Лорена Бройли. И сразу же почувствовала, как забилось сердце в груди. «Прошу прощения, месье Бройли, не заметила вас сразу, мысли мои витали далеко отсюда. Не лукавьте, мадмуазель Изабелла, вы сейчас, в прямом смысле этого слова, пожирали глазами гораздо более интересного субъекта, чем ваш покорный слуга». — улыбнулся в ответ Бройли. — Никак не мог предположить, что вы, дамы, знакомы друг с другом. — Мы познакомились совсем недавно, — пояснила Маргарида. — Вот приобщаю Изабеллу ко всем прелестям Монпарнаса. — О, не сомневаюсь, она сумеет оценить их по достоинству. Лорен бросил на Изабеллу многозначительный взгляд, и она мгновенно поняла, что он не забыл ни единого слова из их разговора в мастерской Лондовске. «Представляете, тут уже куча художников умоляли её позировать для портрета», — продолжила Маргарида. «Разумеется, я посоветовала Изабелле держаться на чеку». «Вот за это, Маргарида, вам моя отдельная благодарность. Поскольку и мадемуазель Изабелле это хорошо известно, мне она обещала первому. А потому я счастлив, что вы смогли сберечь её художественную девственность для меня», — снова улыбнулся Лорен. То ли под действием выпитого алкоголя то ли от того состояния эйфории, в котором пребывала Изабелла, почувствовав себя частью совершенно нового, неизведанного для неё мира. Но от этих слов Лорена сладостная стома разлилась по всему её телу. Вместе с Лореном к столику подошёл ещё один смуглолицый молодой человек. Сейчас он выступил вперёд и обратился с просьбой к Маргариде. «Мадемуазель маргарида: мы все за столиком, месье как то, просим вас порадовать нас своей чудесной игрой на рояле». «Месье Кокто просит сыграть его любимое. Вам знакома эта вещь?» «Да», — не совсем охотно призналась Маргарита, бросив быстрый взгляд на часы, висевшие на стене над стойкой центрального бара. «Для меня большая честь сыграть для месье Кокто. Хотя сразу же предупреждаю, до исполнительского мастерства месье Равелли мне очень далеко». Маргарита поднялась из-за стола и слегка склонила голову, повернувшись к столику Равелли. Потом с лёгкостью проскользнула через толпу народа, сгрудившегося в проходах, подошла к роялю и уселась на стул, на котором ещё совсем недавно восседал сам маэстро Равель. Со всех концов зала послышались одобрительные возгласы. «Могу я присесть рядом, чтобы тоже получить наслаждение от игры вашей подруги?» — спросила Лорену Изабелла. — Конечно ответила она, и молодой человек немедленно пристроился на узенькой банкетке рядом с ней, упершись своим бедром в ее бедро. И снова, уже в который раз, Изабелла поразилась той непосредственности, с которой ведут себя парижане. Судя по всему, он воспринимает столь тесную физическую близость между мужчиной и женщиной как нечто само собой разумеющееся. Послышались первые громогласные аккорды знаменитой «Голубой рапсодии» Гершвина — и музыка мгновенно заполнила собой всё пространство зала. В кафе стало тихо. Изабелла перехватила взгляд Лорена, которым тот внимательно обозревал бокалы с выпивкой, выставленные на столе в качестве подношения от посетителей кафе. Почти все они стояли нетронутыми. Но вот, кажется, он нашёл то, что нужно, и обвил своими тонкими, сильными пальцами бокал. Вторая рука Ларена та, которая под столом, Небрежно легла на бедро. Вполне обычный жест для любого мужчины. Текли минуты, и постепенно его рука сместилась в узенькую щель между их бедрами и будто бы невзначай коснулась ее бедра. Изабелла затаила дыхание. Она была почти уверена, что это прикосновение было не случайным. Легкие прикосновения его руки, которыми он гладил платье, обтягивающее бедро, прожигали ее насквозь. Всё её тело начало вибрировать, будто кровь стремительно понеслась по жилам в такт музыки. Звуки всё нарастали и нарастали, достигая своего апогея. «Правда, мадмуазель Маргарита очень талантлива». Изабелла почувствовала тёплое дыхание возле своего уха и лишь молча кивнула в знак согласия. «Я и не подозревала, что она такая талантливая пианистка», — сказала она, когда зал снова взорвался бурными аплодисментами. Действительно, маргарида разносторонне талантлива. Собственный голос показался Изабелле каким-то чужим, приглушённым, как будто доносился откуда-то из-под воды. «А я вот уверен, когда человек рождается на свет с творческими задатками», — отозвался Лорен, — «его душа словно парит высоко в небесах между звёзд, которые целят в него свои стрелы. И рано или поздно Земля повернётся к тебе под таким углом», что какая-нибудь из мусс обязательно покорит твоё воображение и поможет раскрыться творческим способностям, если они у тебя есть. Вот, взгляните на всех этих людей, сидящих в зале. Многие из них могут ведь не только рисовать или лепить. Они ещё пишут стихи, играют на разных инструментах, покоряют зрителя своим актёрским мастерством и заставляют слушателя плакать, когда начинают петь, разливаясь словно те соловушки по ночам. «Ах, мадемуазель!» Лорен подскочил из банкетки при виде приближающейся к ним маргариды и ответил ей восхищённый поклон. «Вы самый настоящий виртуоз!» «Вы очень снисходительны ко мне, месье Лорен», — скромно ответила та, присаживаясь к столику. «Полагаю, что в обозримом будущем наши пути снова пересекутся в мастерской профессора Ландовски. Он сказал мне, что в ближайшие несколько недель вам предстоят практические занятия в его ателье, нечто вроде такой интернатуры». «Да, такое предложение он мне сделал, но я пока никому ничего не говорила. Боюсь спугнуть удачу, пока всё не станет явью», — ответила Маргарита, вели официанту подать счёт. «Для меня огромная честь попрактиковаться непосредственно в его мастерской. Он считает вас очень талантливой. Разумеется, талантливой женщиной», — добавил Лорен, слегка поддразнивая Маргариту. «Что ж, воспринимаю ваши слова как комплимент» улыбнулась в ответ Маргарида. Подали счёт, и она положила на него сверху несколько банкнот. «А я вот что подумал. Если вы начнёте работать в нашей студии, то сможете попутно выполнять обязанности опекунши, пока я буду лепить мадемуазель Изабеллу». «Как смотрите?» — спросил у неё Лорен. «Такой вариант не исключён, но надо посмотреть, как будут развиваться события». Маргарида метнула быстрый взгляд на Лорена, Потом перевела глаза на Изабеллу и, наконец, снова на часы над баром. «Нам пора. До скорого, месье Бройле», — добавила она по-французски, расцеловывая его в обе щеки. Изабелла тоже поднялась со своего места. «Ах, мадемуазель Изабелла, по-моему, сама судьба толкает нас навстречу друг другу». Обронил Лорен, целуя ей руку и метнул в присущей ему манере многозначительный взгляд из подопущенных ресниц. При всей своей наивности Изабелла мгновенно расшифровала всё то, что хотел сообщить ей Лорен. К счастью для Изабеллы, по возвращении в отель она обнаружила, что сеньора Досилва Коста предаётся послеобеденному сну. Зато бодрствовала Мария и Лиза. Изабелла застала её в гостиной с книжкой в руках. «Ну, как твои занятия задала подруга свой первый вопрос, едва Изабелла переступила порог комнаты. «Замечательно!» — воскликнула Изабелла и рухнула в кресло. Все эти нервные потрясения, которые ей пришлось только что пережить, основательно вымотали её. Она чувствовала себя уставшей, но ликующее настроение от встречи с Лореном не покидало её. «Рада за тебя. И чему там тебя учили?» «А, всему понемногу. Главным образом рассказывали про инструменты, которыми должен пользоваться скульптор, работая с камнем». Рассеянно бросила Изабелла в ответ, чувствуя, что губы не очень-то её слушаются. Звуки получаются совсем не такими, как обычно. Видно, выпитое даёт о себе знать. «Целых шесть часов тебя мучили рассказами о том, какими инструментами надо обрабатывать камень?» — недоверчиво переспросила Мария и Лиза. «Да, что такого?» А потом мы с Маргаритой отправились на обед и... Изабелла неожиданно резко поднялась с кресла. «Ох, устала до чёртиков. Пожалуй, пойду к себе и тоже прилягу на часок перед ужином». «Изабелла? Слушаю тебя. Ты пила?» «Конечно, нет, если не считать бокала вина за обедом. Но, в конце концов, все парижане пьют за обедом вино». Изабелла направилась к дверям, а про себя поклялась, что никогда и никому не проболтается о том, чем ее сегодня угощали в кафе Клозари Далила, и какие напитки выставлялись на их грубо, в крестьянской манере склокоченный историк.